Большие события выпали на долю персонажей этого эпического произведения. Во всех четырех книгах прослеживается путь героев, их рост от деревенских парнишек до участников мировых событий, когда они становятся воинами, защитниками земли своей и освободителями других народов и государств от фашизма. В названной тетралогии Александра Андреева Прослеживается судьба целого поколения советских людей, которые с энтузиазмом строила социализм и мужественно защищала свою родину в суровые годы военных испытаний. Главный герой Дмитрий Ракитин, от лица которого ведется повествование, растет вместе со всей страной, со своим народом. От него, от народа он набирается сил, мудрости и бесстрашия. Деревенский мальчик становится героем ожесточенных боев с гитлеровскими захватчиками. Особенно ярко и правдиво отобразил писатель Великую битву под Москвой зимой 1941 года. Дмитрий Ракитин жил достойно, воевал храбро и погиб в атаке, изгоняя иноземных захватчиков с земли московской, сказав напоследок, Люди, я завещаю вам мою любовь и мою преданность Отечеству. Большего богатства у меня не было. Мне неизвестно, кто послужил прототипом главного литературного героя Дмитрия Ракитина. Но читая страницы жизни Ракитина, узнавая о его трудовых и боевых подвигах, я все время будто вижу самого автора. Александра Андреева. Уж очень много в них похожего и в биографии, и в жизненных делах. Это в равной степени относится и к ясным далям, самому первому художественному произведению Александра Андреева. И особенно к военным частям тетралогии «Очень хочется жить и берегите солнце». Перу Александра Андреева принадлежат многие прекрасные произведения, воспевающие красоту, трудолюбие и героизм советских людей как в дни мира, так и в грозные годы войны. В повести «Ясные дали», которая появилась в печати вскоре после Великой Отечественной войны, автор показывает судьбу молодых рабочих. Эту тему он продолжил в романе «Широкое течение», и особенно в диалогии спокойных не будет. Книга эта вызвала весьма положительные и широкие отклики прессы и читателей, которых глубоко взволновал увлекательный лирический рассказ о благородном нравственном облике современного молодого рабочего. Вместе с тем это яркий правдивый рассказ о гигантской стройке, о покорении необузданных сил природы, а подчинение этих сил воле и потребностям советских людей, строителей нового общества. Но не масштабность повествования и не размах строительства увлекают читатели. Ему знакомы более монументальные литературные полотна. Привлекает умение автора искренне и убедительно показать духовный облик современного советского человека, молодого рабочего труженика. И раньше, в годы первых пятилеток, строители мечтали о будущем, самоотверженно трудились на общее благо, не жалея силы времени. Но теперь, и это отчетливо видно в дилогии спокойных не будет, энтузиазм, мечты, чувства стали еще более глубокими и яркими. Может быть потому, что люди стали намного ближе к цели и более отчетливо увидели светлые дали современности. Новое в диалоге не только в том, что на смену лопате и лошади стала могучая техника и неизмеримо выше стал профессиональный технический уровень строителей. Это новое особенно заметно в возросшем интеллекте, в духовной убежденности Созидателей. Геология ценна тонким психологизмом, проникновением в самые глубинные истоки поступков людей, в их мысли и раздумья. Она учит молодежь жить, любить, по-настоящему свою родину, постоянно стремиться быть на переднем крае коммунистического строительства. О чем бы ни писал Александр Андреев, какие бы поступки не совершали герои его книг, Во всем чувствуется горячая любовь автора к родине, к ее нелегкой истории и судьбе, к народу своему, к богатой красками русской природе. Думаю, не случайно, эпиграфом к повести «Очень хочется жить» поставлены стихи Александра Блока «О, Русь моя, жена моя, до да боли нам ясен долгий путь». Но особенно близок Андрееву другой русский поэт, Сергей Есенин. Мотивы его чудодейственной поэзии мы слышим в романе «Берегите солнце». Его открывают замечательные по силе душевного воздействия есенинские строки. «Не знаю, не помню, в одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье» желтоволосый, с голубыми глазами, и вот он стал взрослым. Стихи эти скорее могли бы стать эпиграфом к роману Андреева о Есенине, который он назвал легендой и над которым работал давно. Но прежде он как бы завязал узелок на память. Свой новый роман-легенду Александр Андреев так и назвал Есенин. В нем он неторопливо, художественно впечатляюще рассказывает об интереснейшей жизни одного из великих сынов русского народа, Сергея Есенини, его времени, окружение, его звучной и напевной поэзии. Легенда основана на документах о Есенине, на записках современников, разговорах с людьми, знавшими поэта лично, на глубоком изучении его произведений. Однако автор не смог, не успел завершить эту свою новую, обещавшую быть весьма значительной, творческую работу. Он завершил лишь вторую часть романа, а на письменном столе после смерти писателя остались многочисленные наброски, планы, заметки, фрагменты глав. Семен барзунов Часть первая Очень хочется жить. О, Русь моя, жена моя, До да боли нам ясен долгий путь. Александр Блок Глава первая На перроне Киевского вокзала вдоль запыленных товарных вагонов с раскрытыми настежь дверями сновали красноармейцы в новеньких гимнастерках и пилотках. Возбуждение, охватившее людей, казалось самозабвенным. Точно отбывали они в край синевые солнца на отдых. На последние деньги закупалось все, что еще осталось в пустых привокзальных буфетах. Прямо у вагонов сбивались в кучки и шумно пили из бумажных стаканов пиво и разливной портвейн. Девушки принесли его в жбанах и пузатых стеклянных банках. С прошлым все было покончено. Налетел вихрь, разметал хрустальные дворцы, созданные пылкой юношеской мечтой. Разорвал судьбы, казалось, навечно скрепленные любовью. Словно пыль с дороги, сдул мелкие человеческие обиды, ссоры, ревности. Ложные заверения Все это осталось позади Впереди лишь взметенная взрывами земля Скитание по военным дорогам Смертельные схватки с врагом Война Боец, пробегая мимо нашего вагона Споткнулся на выбоение каменной платформы На пыльный асфальт упал тоненький ломтик сыра. Ругнулся и в сердцах ударил носком ботинка асфальтовую плитку. Она отлетела к моим ногам. Лейтенант стаюнин находясь рядом со мной, поднял ее, подержал на ладони, затем отломил кусочек, грустно и смущенно улыбнулся. «Увезу с собой». Случится, затаскуешь, возьмешь в руки этот кусочек, и повеет на тебя родным бензиновым перегаром частицы Москвы все-таки».